«Дальше так продолжаться не может», — заключил Генри, когда вечером мы сидели на кухне у близнецов и курили, отодвинув тарелки с недоеденной яичницей. «А что мы можем поделать?» «Пока не представляю. Знаю одно, его никто не видел уже трое суток. И если в самое ближайшее время мы не начнем проявлять беспокойство, это будет выглядеть несколько странно». «Но ведь остальные-то и не думают беспокоиться», — сказал Чарльз. «С остальными он и общался отнюдь не так часто». «Интересно, дома ли Марион?» — произнес Генри, взглянув на часы. «А что?» «Возможно, мне стоит ей позвонить». «Я тебя умоляю», — закатил глаза Фрэнсис. «Только не надо впутывать в это ее». «У меня нет ни малейшего намерения впутывать ее во что бы то ни было. Я просто хочу дать ей понять, что никто из нас не видел Банни уже три дня». «И что, по-твоему, она должна после этого сделать?» «Надеюсь, она позвонит в полицию». «Ты что, с ума сошел?» «Объясняю». Если не позвонит она, это придется сделать нам самим, — отрезал Генри. Чем дольше о нем никаких известий, тем худше все это приобретает оборот. Я вовсе не хочу, чтобы поднялась вселенская шумиха. Но тогда зачем звонить в полицию? за тем, что если мы обратимся к ним, не затягивая, не будет вообще никакого шума. Скорее всего, они подумают, что это ложная тревога, но все же пошлют сюда пару человек. Если его до сих пор никто не нашел, с чего ты взял, что это удастся какому-то дорожному патрулю? Никто не нашел, потому что никто не искал. Он всего в каком-то километре отсюда. Человеку, снявшему трубку, понадобилось немало времени, чтобы позвать Марион. Генри терпеливо ждал, уставившись в пол, однако постепенно взгляд его начал сновать туда-сюда, и, возмущенно фыркнув, он вскинул голову. «Боже милости вы, что ж так долго? Фрэнсис, дай-ка мне сигарету!» Когда он прикуривал, Марион наконец добралась до телефона. О, привет, Марион, сказал Генри, выпустив клуб дыма. Рад, что застал тебя. Нет ли там поблизости банни? Короткая пауза. Так-так. А ты случайно не знаешь, где он? Продолжил Генри, потянувшись к пепельнице. Честно говоря, я хотел спросить тебя о том же самом, сказал он после очередной реплики Марион. Его уже три дня не было на занятиях. На этот раз пауза затянулась. Генри слушал с восхитительно невозмутимым лицом, но вдруг его глаза округлились. «Что?» — едва ли не вскрикнул он. Мы все разом обернулись к нему, как ужаленные. Однако тревожный взгляд его синих глаз был обращен на стену поверх наших голов. «Понятно», — сказал он наконец. Снова молчание. «В любом случае, если ты его увидишь, передай ему, пожалуйста, что я просил позвонить. Буду очень признателен. Запиши мой номер». Когда Генри положил трубку, выражение его лица было очень странным. Мы по-прежнему не сводили с него глаз. «Генри, что там такое?» — спросила Камилла. «Она сердится, но ни капли не волнуется, ждет, что он появится с минуты на минуту. Даже не знаю», — сказал он, глядя в пол. «Звучит фантастически, но она сказала, что ее подруга, некая Рика Тальхем, сегодня видела банни около первого вермонского банка». «Мы потеряли дар речи», — Фрэнсис издал скептический смешок. «Боже мой! Но ведь этого быть не может», — произнес чарльз «Конечно же, нет. Но зачем кому-то сочинять такие небылицы?» «Чего только людям не чудится, вот и весь ответ. Разумеется, она не могла его видеть», повысив голос, добавил Генри, когда заметил испуганный взгляд Чарльза. «Вот только я не знаю, что нам теперь делать. То есть...» «По-моему, это не слишком удачный ход звонить и заявлять об исчезновении человека, если его видели шесть часов назад. Так все-таки, как мы поступим? Будем ждать?» Нет. Покусав губу, ответил Генри. «Придется искать какой-то другой выход». «Куда же, скажите на милость, исчез Эдмонд? вопросил Джулиан утром в четверг. «Не знаю, как долго он собирается отсутствовать, но с его стороны было очень необдуманно не связаться прежде со мной». Никто не ответил. Удивленным молчанием он поднял взгляд от книги. «В чем дело?» спросил он с дружелюбной насмешкой в голосе. «Откуда эти удрученные лица?» Полагаю, некоторым из вас до сих пор стыдно за столь неудовлетворительную подготовку ко вчерашнему уроку», — добавил он более строгим тоном. Чарльз с Камиллой переглянулись. Непонятно, почему именно на этой неделе Джулиан нагрузил нас под завязку. С письменными заданиями все более-менее справились, но на чтение пришлось махнуть рукой, и вчерашнее занятие было не раз отмечено мучительным молчанием рассеять, которое не мог даже Генри. Джулиан задумчиво посмотрел в окно. Прежде чем мы начнем, я попрошу кого-нибудь из вас пойти позвонить адмунду и передать, что я настоятельно рекомендую ему присоединиться к нам. Если, конечно, он не прикован к постели. Если он не прочитал заданный материал, ничего страшного. Сегодня у нас очень важный урок, и ему не следует его пропускать. Генри встал, но тут неожиданно вмешалась Камила. Вряд ли он дома. Тогда где же он? Куда-то уехал? Я не знаю. Сдвинув на нос очки для чтения, Джулиан посмотрел на нее поверх стекол. «Как это понимать? Мы уже несколько дней его не видели». Джулиан театрально приподнял брови, изображая наивные изумления, и я в очередной раз подумал, до чего все-таки они с Генри похожи. Та же странная смесь холодности и теплоты. Но надо же! Какой курьез! И вы даже не подозреваете, где он может быть!» От ехидной незавершенной нотки в его голосе мне стало не по себе. Я уставился в стол, изучая водянистую рябь, бликов от хрустальной вазы. — Нет, — ответил Генри, — мы и сами несколько озадачены. — Надо полагать. На один долгий томительный миг Джулиан перехватил его взгляд. — Он знает, что мы врем, — подумал я в приливе паники. — Просто пока не может догадаться, что именно здесь не так. После обеда и французского я пошел в библиотеку и засел на втором этаже, обложившись книгами. День был ярким и странным, похожим на сон. Ровная заснеженная лужайка с рассыпанными по ней кукольными фигурками людей напоминала слой сахарной пудры на торте. Маленькая собачка с лаем мчалась за мечом. Из игрушечных дымоходов шел настоящий дым. «В это же самое время год назад», — подумал я вдруг, — «чем я занимался?» Мотался с приятелем в Сан-Франциско, копался в книжных магазинах на полках с поэзией и переживал по поводу поступления в Хэмпден. А теперь вот сижу в холодном зале, набросив на плечи пальто и гадаю, как бы не угодить за решетку. Где-то жалобно взвела электрическая точилка. Я положил голову на пустые бессмысленные книги. Шепот, негромкие шаги, резкий запах старой бумаги. В Ваверн спуститься нетрудно. Несколько недель назад Генри разозлился на близнецов за то, что они оспаривали идею ликвидации бани, выдвигая аргументы нравственного порядка. «Хватит нести вздора!» — грызнулся он. «Но как?» — чуть не плача воскликнул Чарльз. «Как вообще это можно оправдать? Это же намеренное хладнокровное убийство!» «Я предпочитаю думать об этом, как о перераспределении материи», — ответил Генри без тени иронии. Внезапно проснувшись, я обнаружил, что надо мной возвышаются Фрэнсис и Генри. «Что такое?» — всполошился я, протирая глаза. «Ничего», — ответил Генри. «Давай поговорим в машине». Не успев толком прийти в себя, я спустился за ними к выходу. Машина была припаркована перед книжным магазинчиком. «Так что случилось?» — снова спросил я, и едва мы сели в салон. «Ты не знаешь, где сейчас Камилла? Разве не дома? Нет?» «А зачем вообще она вам понадобилась?» Генри вздохнул. В машине было холодно, и его вздох вырвался облачком пара. Кажется, началось. Мы с Фрэнсисом видели Марион и Клоука у вахты на въезде. Они разговаривали с охранниками. Когда? Около часа назад. Думаешь, они уже успели что-то предпринять? Не стоит торопиться с выводами, ответил Генри, глядя на крышу магазина, блестевшую на солнце ровным слоем льда. Нужно, чтобы Камила зашла к Клоуку и попыталась выяснить, в чем дело. «Я бы поговорил с ним и сам, но мы практически не знакомы, а меня он терпеть не может», — заявил Фрэнсис. Я с ним общался пару раз. Этого недостаточно. Он в хороших отношениях с Чарльзом, вот только его тоже нигде нет. Я достал из кармана упаковку ролейтс и, отправив в рот таблетку, принялся жевать. «Что ты там ешь?» — спросил Фрэнсис. «Роллейдс». «Пожалуйста, дай мне одну», — сказал Генри. «Думаю, нам стоит снова заехать к близнецам». «На этот раз нам повезло». Дверь приоткрылась, и мы увидели настороженное лицо Камиллы. Генри начал было что-то говорить, но она послала ему предупреждающий взгляд. «Привет, проходите». Минуя темный коридор, мы молча проследовали за ней в гостиную. Помимо Чарльза, там оказался Клоук. При нашем появлении Чарльз встал. Похоже, он немного нервничал. Клоук, небритый и обгоревший на солнце, остался на месте и окинул нас сонным безразличным взглядом. За его спиной Чарльз скинул брови и беззвучно произнес. «Обкурился». «Привет!» — нарушил молчание Генри. «Как поживаешь?» Из груди Клоука вырывался глубокий мокрый кашель, справившись с которым он взял со столика пачку Мальбора и вытряс оттуда сигарету. «Неплохо! Как сам?» «Отлично!» Он сунул сигарету в угол рта, прикурил и снова закашлялся. «Какие люди!» — поприветствовал он меня. «Как оно вообще?» «Нормально». «Видел тебя на вечеринке в Дурбенстале». «Я тебя тоже». «Как там Мона?» спросил он безразличным, лишенным всякого намека тоном. «Понятия не имею», буркнул я и вдруг заметил, что все до единого смотрят теперь на меня. «Мона?» после недоуменной паузы переспросил Чарльз. «Есть тут такая», — ответил Клоук. «Второкурсница, живет в одном корпусе с Банни». «Кстати, о Банни», — вставил Генри. Развалившись в кресле, клоук перевел взгляд на него. Белки его глаз были красными, веки набрякли. «А, ну да, мы тут как раз о нем говорили. Вы, значит, его уже пару дней не видели?» «Мы нет», — думали, может, ты. Секунду помедлив с ответом, клоук покачал головой. «Нет, я-то тем более», — хрипло произнес он и наклонился стряхнуть пепел. «Вообще не пойму, куда он делся. С субботы его не видел, если подумать». «Я вчера вечером разговаривал с Марион», — сказал Генри. «Знаю, вообще-то она волнуется. Встретил ее сегодня в общинах, сказала, что его не было дома дней пять. Она подумала, может, он уехал к родителям и позвонила в Коннектикут, Патрику, брату его. Но он сказал, что его там нет. А потом Хью в Нью-Йорк, но он сказал то же самое. Родителям его она позвонила. «Блин, нет, конечно! Она же не хочет подкинуть ему проблем!» Помолчав, Генри спросил. «Как ты думаешь, где он?» Клоук отвел взгляд и пожал плечами. Вопрос ему явно не понравился. «Ты ведь знаешь его дольше, чем я. Кстати, кажется, один из его братьев учится в Еле, нет?» «Ну да, Брейди, в школе бизнеса. Но Патрик вроде тогда сказал, что только что говорил с ним». «Патрик живет с родителями, так?» «Типа того, он открыл там какое-то свое дело, спортивный магазин, что ли, теперь пытается его раскрутить». «А Хью, насколько я знаю, адвокат». «Да, Хью самый старший, он сейчас в Нью-Йорке, работает в Милбэнк Твит. «Но ведь есть и еще один брат, женатый!» «Это как раз Хью и есть!» «Нет, я имею в виду другого!» «А, Тедди?» «Нет, бани точно не у него!» «Откуда ты знаешь?» «Тед с женой живут у ее родителей!» «По-моему, они не особо ладят!» Какое-то время все молчали. «Где он, по-твоему, в принципе, может быть?» Клоук потянулся к столику и стряхнул пепел. Длинные темные волосы, как ширма, заслонили от нас его лицо. Когда он вновь посмотрел на нас, во взгляде его читались тревога и сомнения. «Ты заметил, — сказал он, — что недели две-три назад у бани откуда-то вдруг появилось море бабла?» «Что ты хочешь этим сказать?» — немного резко спросил Генри. «Ты же знаешь баню, он вечно пустой, а вот недавно где-то разжился и при этом очень неслабо. Может, это ему бабка прислала или еще кто, но уж точно не родители?» Снова повесла тишина. Генри закусил губу. — На что ты намекаешь? — Значит, заметил. Да, теперь припоминаю. Клоук беспокойно поерзал в кресле. — Дальше все строго между нами, лады? У меня засосала подложечка, и я присел. — Что именно? — Даже не знаю, стоит ли об этом говорить. Если, по-твоему, это важно, сделай одолжение. Затянувшись, Клоук смял окурок в пепельнице. «Ты ведь в курсе, что я приторговываю кокаином?» «Понемногу, конечно», — поспешно добавил он. «Пару грамм там, пару грамм сям. Чисто для себя и друзей. Работка непыльная да и доход какой-никакой». Мы все переглянулись. На новость это никак не тянуло. Клоук был одним из самых крупных наркодилеров на кампусе. И что дальше, — поинтересовался Генри. Клоука такая реакция удивила. Он пожал плечами. «Ну, в общем, я знаю в Нью-Йорке одного китайца, с мод стрит Зверский так-то мужик, но у меня с ним нормальные отношения. Он без базара дает мне столько, насколько я на наскребу. Чаще всего кокс. Иногда в придачу немного травы, хотя, конечно, с травой тот еще геморрой. Знаю я его уже порядком. Зацепились еще когда вместе с Бани в Сент-Жероме учились». Он помолчал. «Короче, ты ведь знаешь, что бан всегда на мели?» «Да, знаю». «Ну вот, в общем, его вся эта кухня всегда интересовала, реально». Типа быстрые баксы, круто. Если бы у него хоть раз завелись бабки, я бы, наверное, взял его в долю. Чисто в финансовом плане, конечно, но, во-первых, у него их никогда не было, а, во-вторых, бани вообще нельзя лезть в такие дела. Он снова закурил. Короче, поэтому мне и стрёмно. Генри нахмурился. Боюсь, я не совсем понимаю. В общем, лоханулся я тут пару недель назад, взял его с собой в Нью-Йорк. Мы уже слышали об этой экспедиции, участием в которой бани похвалялся буквально на каждом шагу. — Ну и? — Не знаю, просто немного стрёмно вот и все. Смотри сам, он знает, где живет китаец, так? А теперь ему вдобавок привалило деньжат, и когда я разговаривал с Марион... — Думаешь, он поехал туда один? — спросил чарльз Без понятия. Надеюсь, что нет, само собой. На самом деле я его с этим мужиком не знакомил, и вообще... Неужели Банни на такое способен? — вмешалась Камилла. — Честно говоря, — отозвался Генри, сняв очки и протирая их носовым платком. Подобная дурацкая выходка, как я сейчас понимаю, была бы вполне в его духе. Все замолчали. Генри поднял голову. Без очков его глаза казались незрячими, застывшими, чужими. Марион знает об этом? Нет, и лучше ничего ей не говорить, серьезно. У тебя есть еще какие-нибудь основания полагать, что Банни поехал в Нью-Йорк? Нет, просто куда еще он мог подеваться, сам прикинь. Кстати, Марион говорила тебе, что Рика Тальхим видела его в среду возле банка. — Да. Вроде странно, но если так подумать, не особо. Допустим, он поехал в Нью-Йорк с парой сотен и начал там понтоваться, что дома у него еще больше. А эти ребята, они из-за паршивой двадцатки изрубят тебя на куски и выкинут на помойку. Говорю, не знаю. Может, они ему сказали что-то типа «Съезди-ка домой, забери из банка все, что есть, и возвращайся сюда, тогда и поговорим». У Бани даже нет банковского счета. Откуда ты знаешь? Он что, докладывать тебе обязан? «Да, ты прав», — ответил Генри. «А почему бы тебе просто туда не позвонить?» — посоветовал Чарльз. «Кому? В справочнике этого мужика нет, и визиток он тоже не раздает. Тогда как ты держишь связь? Звоню еще одному челу». «Вот и позвони ему», — предложил Генри, пряча платок в карман и надевая очки. «Они все равно ничего мне не скажут. Я не понял, ты с ними на дружеской ноге, нет? Думаешь, у них там школа юных следопытов, что ли?» — взорвался Клоук. «Издеваешься?» «Это самые настоящие бандосы! Они такое творят! Вы побосрались со страху!» На один жуткий миг мне показалось, что Фрэнсис вот-вот расхохочется. Однако в последний момент ему удалось сдержаться. Прикрыв лицо ладонью, он зашелся театральным кашлем. Даже не взглянув в его сторону, Генри с размаху хлопнул его по спине. «Тогда что ты предлагаешь?» — вмешалась Камилла. «Не знаю, было бы неплохо забраться к нему в комнату, посмотреть, скажем, взял ли он с собой чемодан». «Разве она не заперта?» — поинтересовался Генри. «Заперта, конечно, в том-то и дело. Марион говорила с охраной просила открыть запасным ключом, но те ни в какую». Генри закусил губу. «Ну, мне кажется, при желании проникнуть туда не так уж и сложно», — медленно проговорил он. «Как ты считаешь?» Клоук потушил окурок и взглянул на Генри с огоньком интереса в глазах. «Нет, в общем, не сложно. Комната на первом этаже. Зимние рамы уже убрали». «А сетки, по идее, не проблема». Они смотрели друг на друга в упор. «Может, даже стоит попробовать прямо сейчас?» — сказал Клоук. «Мы пойдем с тобой. Слушай, только не всем кагалам». Я видел, что Генри послал Чарльзу быстрый выразительный взгляд. Тот, стоя у Клоука за спиной, едва заметно кивнул. «Ладно, давайте я пойду», — выпалил он как-то чересчур громко и с залпом опрокинул стакан с остатками виски. Клоу, как тебя только угораздило во все это влезть, неужели не страшно?» — спросила Камилла. Он снисходительно рассмеялся. «Да ну, ничего такого, просто с этими ребятами нужно держать ухо востро, только и всего!» Генри в два шага обогнул кресло Клоука и что-то зашептал чарльзу на ухо. чарльз вновь ответил сдержанным кивком. «Само собой, они иногда пытаются тебя развести, но я-то в курсе, что к чему!» А вот Банни вообще не врубается, думает, это типа такой большой прикол. Сто-долларовые бумажки валяются под ногами и ждут, что придет какой-нибудь лох и подберет. Когда он закончил свой монолог, Чарльз с Генри уже все обсудили. И Чарльз стоял перед шкафом, натягивая пальто. Взяв со столика черные очки, Клоук поднялся с дивана. От него исходил слабый сухой аромат пряных трав. Отголоски запаха заядлых любителей марихуаны, который никогда не выветривался из Дурбенсталя. Масло почули... Сигареты с гвоздикой — благовония Чарльз обмотал шею шарфом. По его лицу было непонятно, спокоен он или встревожен. Глаза смотрели куда-то в пустоту, губы сомкнулись в ровную твердую линию, а ноздри слегка раздувались в такт дыханию. — Будь осторожен, — сказала Камила. Она обращалась к Чарльзу, но Клоук принял напутствие на свой счет и, улыбнувшись, бросил. — Да ладно, прорвемся! Она проводила их к выходу и, закрыв дверь, сразу повернулась к нам. Генри приложил палец к губам. Мы слушали, как они спускаются по лестнице и хранили молчание, пока снаружи не раздались звуки мотора. Генри подошел к окну и чуть отодвинул край линялой гордины. «Уехали». «Генри, ты уверен, что это была правильная мысль?» — спросила Камилла. Все еще, глядя в окно, он пожал плечами. «Не знаю, мне пришлось импровизировать». «Лучше бы ты сам сходил. Правда, почему ты отпустил его одного?» «Я бы пошел, но в интересах дела так лучше. Что ты ему сказал?» «Ах да. Даже Клоук сразу поймет, что Банни никуда не уезжал. Все его пожитки остались в комнате. Деньги, запасные очки, пальто. Скорее всего, Клоук тут же захочет улизнуть, поэтому я велел Чарлзу, во что бы то ни стало уговорить его позвать Марион. Когда она увидит все это, о проблемах Клоука она ничего не знает, да и слушать не станет». Если только меня не подводит интуиция, она позвонит в полицию или, в самом крайнем случае, родителям бани. И я сомневаюсь, что Клоукс может ее остановить. «Сегодня его уже не найдут», — сказал Фрэнсис. «Через пару часов стемнеет». «Да, но если нам повезет, они бросятся на поиски прямо с утра». «Нам, наверное, придется давать какие-нибудь показания, как думаешь?» «Трудно сказать», — рассеянно ответил Генри. «Я не знаю, что обычно бывает в таких случаях». Тонкий солнечный луч ударил в призмы канделябра на камине и разбежался по скошенным стенам ослепительными подрагивающими пятнами света. Внезапно в голове у меня стали беспорядочно всплывать образы из всех виденных мною детективов. Комнаты без окон, резкий свет, узкие коридоры. Образы эти вовсе не казались искусственными или надуманными. Напротив, они возвращались как неизгладимое воспоминание, как нечто пережитое. «Не думать!» «Главное не думать», — твердил я себе, разглядывая в оцепенении холодную яркую солнечную лужу, пропитавшую коврик у меня под ногами. Камила пыталась прикурить сигарету, но, едва вспыхнув, спички гасли одна за другой. Наконец Генри взял у нее коробок и чиркнул сам. Пламя загорелось сильно и ровно. Камила наклонилась, прикрыв одной рукой огненный язычок и придерживая другой запястье Генри.